Кем вас считает другой человек? Любит ли он вас? Есть один простой признак. Вот был у вас сад, ваш личный. Представьте, вы его лелеяли и взращивали. Он же ваш. Поэтому вкладывали деньги и труды. И стремились почаще в своем ухоженном саду бывать. А потом вы узнаете, что сад не ваш, То есть можно, конечно, работать в нем. Цветами тоже можно любоваться, но сад теперь не ваш. Так получилось. И у многих людей пропадет желание работать в саду и тратить деньги на его благоустройство. Цветами можно любоваться и урожай собирать, когда время придет. Но вкладываться нет смысла. Тратиться на благоустройство не нашего сада не стоит. Он же не наш. Наш вкладывают деньги и заботятся изо всех сил. Не наш приезжают яблони обтрясти и смородину одичавшую обобрать. Никто не будет тратиться на не его сад. Только пользоваться урожаем будет и шашлыки жарить в погожий денек. И совершенно понятно, кем вас считает другой человек, своим или чужим, родным, или посторонним, что бы он ни говорил, но все совершенно понятно. Вкладывается и заботится, считает своим, любит, пользуется и приезжает яблони обтрясти или шашлыков поесть, не считает своим. Вы для него ничейный сад, который как-то глупо обрабатывать, трудиться в нем, поливать растения, саженцы покупать и заборы красить. Ребенка считают не своим, если не кормит его и не воспитывают, не тратят деньги и время на него. Женщину считают не своей, если появляются для того, чтобы яблок поесть и шашлыки пожарить. Дом считают не своим, если не вкладываются в него. Друга считают не своим, не другом, а хорошим знакомым, удобным человеком, если не помогают ему, и не тратит свой ресурс. Появляются тогда, когда яблоки поспели. А если не свой, то не так уж и любит и прекрасно обойдутся без «не своего». Это верный и простой признак. Вас не считают своим, если не заботятся, ничего не дают и не тратятся на вас особо, даже если относятся хорошо и с удовольствием иногда проводят время. Даже если говорят, что любят. Это не так.